Глава первая. У миссис Миллер родилась вторая дочь. Эпиграф. «Думаю, счастливое детство — одна из самых больших удач в нашей жизни. У меня было очень счастливое детство». Агата Кристи, автобиография. Конец эпиграфа. 21 февраля 1890 года. Когда миссис Фредерик Эльва Миллер для друзей просто Клара, обнаружила той зимой, что беременна, то сразу приказала кухарке подавать сливки к каждой трапезе. Клара знала, что требуется женщине в интересном положении. Одиннадцать лет назад она произвела на свет Маргарет, которую называла Мэтдж. Через год родился Луис Монтан, Монти. она и тогда облегчала себе тяготы беременности сливками, они упреждали и всякие осложнения так ей казалось, а сейчас ей уже 36, она женщина опытная, да, пусть на столе всегда будут сливки. Ее собственная мать, Мэри Энн, родила пятерых, четырех сыновей и одну единственную дочку. Отец Клары, Фредерик Бомер, капитан армии, умер, когда ей было всего девять лет, расшибся насмерть, упав с лошади. Средств у семьи почти не было, и вдова отправила дочь к богатой родственнице, тёте Маргарет, старшей сестре своей матери. Жила тётя в Бейсуортере, это западный пригород Лондона. Маргарет в то время только что вышла замуж за пожилого вдовца Натаниэля Фрери Миллера. Этот удачливый американский бизнесмен переехал в Англию и обосновался в Чеширском графстве, ближе к южной границе с Манчестером, в огромном доме. У мистера Миллера был собственный взрослый уже сын Фред, оставшийся в Америке. Потому он обрадовался, что в доме снова появится ребенок, и принял Клару как родную дочь. В девять лет не просто переносить столь резкие перемены. Бедная девочка оказалась в чужом доме, с незнакомцем дядей, да и с тетушкой она прежде виделась довольно редко. Что и говорить, дом был роскошным, но Клара скучала по родным, по привычному и теплому мирку, до которого теперь было целых 200 миль. Тогда довольно часто детей отсылали к более обеспеченным родственникам, чтобы проще было сводить концы с концами. Разумеется, девочке от того, что все так делают, было не легче. Шли годы, Клара чувствовала себя одинокой и незащищенной, и поэтому старалась прятаться от действительности в мечтах, а воображение у нее было пылкое. Но случались и в реальной жизни счастливые моменты, особенно когда приезжал на каникулы Фредерик, сынок дяди Натаниэля. Фред был старше Клары на 9 лет, весельчак, каких поискать, неистощимый на выдумке повеса. Так и сыпал забавными историями. Кузен был хорош собой, и столько в нем было огня, живости, что Кларе он казался сказочным принцем. Он рассказывал про свою Нью-Йоркскую жизнь, про Калифорнию, про озорной искрометный Париж, рассказывал с очаровательной юношеской беспечностью и самоуверенностью. Ведь принцу было всего семнадцать. Учился Фред Миллера в Швейцарии в закрытой школе. Закончив ее, вернулся в Манхэттенский дом к деду с бабкой. Его пригласили стать членом весьма престижного клуба «Юнион Club, где ему, между прочим, доводилось насладиться сигарой в обществе Уильяма Астера, отпрыска крупнейшего миллионера, равно как и в обществе прочих представителей элиты. Трудолюбием он не отличался, однако был честолюбив и чрезвычайно гордился тем, что попал в светский альманах. Примечание. Светский альманах – ежегодник, в котором перечислены имена и адреса людей, принадлежащих к избранному обществу. Конец примечания. У него были мускулистые, как у фермера, руки, хотя спортом он почти не занимался. Атлетическую фигуру Фред унаследовал от предков. Стал допоздна, остаток дня проводил в приятном безделье. В викторианской Англии так боритствовали все его сверстники, которым посчастливилось родиться в богатой семье. Молодые люди из его окружения не думали о завтрашнем дне — Их полностью обеспечивала родня, снабжала деньгами и для насущных нужд, и для развлечений. Джентльмену работать не полагалось. У светской жизни свой распорядок, свои обычаи. Сегодня одна вечеринка, завтра другая, гостевые домики, загородные коттеджи. К 16 годам молодой Миллер обзавелся четырьмя смокингами. 17 повстречался с первой своей возлюбленной, молоденькой дебютанткой, что не мешало ему неделями гостить в загородном имении Бэтгейт у короля Уолл-стрит Леонардо Джерома, у этого ворочавшего миллионами финансиста. И не просто гостить, но и ухаживать за его дочерью Дженни, за той самой красавицей, которая впоследствии станет женой герцога Рэм. Рендольфа Черчилля и матерью герцога Уинстона Черчилля. Незаметно пролетали годы. Но Фред с неизменной теплотой относился к юной кузине, жившей за океаном, и однажды прислал ей в подарок томик стихов Роберта Саути с надписью Клари в знак любви любви. Это слово заставило ее сердце биться сильнее. Она, как и всякая девочка, надеялась, что ее когда-нибудь полюбят, пылко и преданно о такой любви пишут в книгах. Именно о такой она мечтала. Получив подарок, Клара завела особую тетрадку, куда записывала все невысказанные изъявления сердечной нежности, объектом который был мой удивительный кузен. Семь лет ее тайная влюбленность прорывалась в стихах и сонетах. Время от времени она переплетала листочки с вершами, делала нарядные обложки, на которых золотыми буквами писала заветное имя — Фредерик. А он радовался жизни в далекой Америке, флиртовал с девушками из высшего общества, все искусней очаровывал светских приятелей своими забавными рассказами. Только в 22 года Фред впервые осознал, что пора бы остепениться, и то лишь после откровенного разговора с отцом, у которого к тому времени начались серьезные нелады сердцем. Но пройдет еще 8 лет, прежде чем он в конце концов предложит Кларе Бомер стать его женой. Свершилось это в сентябре 1877 года. Клара сразу испуганно выпалила «нет», убежденная, что она слишком скучная особа, совсем не пара гуляке и дамскому угоднику. Так и сказала. «Как жаль, что я не красавица», — подумала тогда Клара. Ей очень хотелось ответить «да» и крепко обнять этого мужчину, о котором она мечтала целых двенадцать лет, но лишь пожала ему руку и ушла в свою комнату и там уже дала волю слезам. Фред был растерян и удивлен, но отказ только сильнее разжег его пыл и упрямство. Он предпринял еще несколько довольно неуклюжих попыток добиться ее руки. Наконец Клара согласилась, убедившись, что Фредерик действительно ею дорожит и что можно верить его обещанию любить и беречь свою единственную. Поженились они в апреле 1878 года в Чешире. Медовый месяц провели в Швейцарии. Несколько месяцев пробыли у овдовевшей к тому времени Маргарет, ну а потом началась самостоятельная семейная жизнь. Они сняли меблированную квартиру в Торке. Это весьма известный морской курорт на южном побережье, прозванный Британской ривьерой. Благодатное место для скучающих аристократов и состоятельных иностранцев, желавших транжирить время и деньги в престижном и завидном антураже. Редьярд Киплинг в одном письме своему другу, профессору Чарльзу Эллиоту Нортону, который преподавал в Гарварде историю искусств, как-то обмолвился. Торки — такое место, которое просто провоцирует на дерзкие выходки. Хорошо бы, скажем, пройтись по нему, нацепив на себя очки и ничего больше. Виллы, подстриженные живые изгороди, выбритые газоны, дебелые пожилые дамы в респираторах, выседающие в обширных ландо. Рядом с ними сам всемогущий Господь будет выглядеть беспутным вертопрахом. Супруги потом всю жизнь будут тепло вспоминать свой первый дом и с особой нежностью узенькую застекленную веранду, выходившую на бухту Торбей. Веранда была невелика, больше похожа на лоджию, но там помещались несколько кадок с пальмами и кресло качалки Клара полюбила этот уголок, подолгу там сиживала, пока ее муж играл с друзьями в вист в королевском яхт-клубе. На свет появилась мэдж, которую Фредерик иногда дразнил маджулии грязнулей, а через несколько месяцев Клара поняла, что опять беременна, и стала уговаривать мужа свозить ее в Америку. Надо же было, наконец, познакомиться с новыми родственниками и взглянуть на недвижимость, которую Фред получил в наследство от отца, а получил он обширные владения. Манхэттен показался Кларе очень шумным, и дома там какие-то ненормальные. Зато великолепные магазины на Дамской миле очень понравились. Примечание. Дамская миля — участок Бродвея, где в XIX веке находились крупнейшие магазины женской одежды. В огромной, крытой железом мансарде магазина «Лорд энд Тейлор» можно было перекусить. Клара ела огромные сэндвичи, прослоенные крес салатом. Приятели Фреда были в восхищении. Какая молодчина! У нее маленькая дочь, она ждет второго ребенка, и еще остаются силы на магазины. Редкую выносливость и житейскую хватку молоденькая миссис Миллер в полной мере продемонстрировала позже, когда семейство в сентябре 1880 года вернулось в Торке уже с маленьким Монти. Вернулись, и почти сразу Фредерюку пришлось снова уехать в Нью-Йорк. Призывали дела». Кларе самой пришлось спешно подыскивать новое жилье, поскольку в прежних апартаментах поселилась известная русская оперная певица вместе со своим застенчивым и скромным мужем. Из Манчестера примчалась на поезде тетя Маргарет. Они вдвоем с Кларой осмотрели почти 40 домов, но везде что-нибудь было не так. Приглянулся лишь Эшфилд на улице Бартон-Роуд, расположенной высоко над портом. Эта большая вилла из дерева, покрытого штукатуркой, принадлежала семье квакеров — Брауном. Они прожили там не один десяток лет, но когда дети выросли и разъехались, супруги надумали продать свой Эшфилд и перебраться в Лондон. Брауны запросили две тысячи фунтов. Клара тут же согласилась и выплатила всю сумму, воспользовавшись деньгами, оставленными ей дядюшкой Натаниэлем. Мужу она решила ничего не говорить, а поставить его перед свершившимся фактом. Дом куплен, нравится это ему или нет. «Дорогая моя, я счастлива, что здесь будете жить вы и ваши дети», — сказала Кларе миссис Браун. Новая хозяйка Эшфилда была на седьмом небе, услышав такие слова. Дом стоял в стороне от дороги, вокруг аккуратной аллеи, пологие лужайки, за ними ясеневая роща. Рядом с рощей теннисный корт и площадка для игры в крокет. В саду множество вазонов с тюльпанами, нарциссами и бархатцами, расставленных на гравийных площадках. Высокое крыльцо надежно укрыто от полуденного солнца в юнком ползучая смоковница с чрезвычайно плотными и густыми листочками. Вдоль одной стены огромная веранда, к другой примыкала теплица, чуть меньше веранды, ее в основном использовали как сарай а сажали там что-то от случая к случаю. Кроме основной гостиной имелась и малая библиотека, столовая, бильярдная комната, бальная зала. На нижнем этаже кладовка для вещей, кладовка для съестных припасов, кухня, весьма просторная даже по викторианским понятиям. На кухне главой была Джейн Роу. Джейн оказалась истинным сокровищем — Мало того, что она безропотно готовила еду на 8-10 человек, но еще умела изобрести что-то необыкновенное, знала множество рецептов. Печь топили углем. На ней помещалось сразу шесть кастрюль. Еще у плиты имелся бойлер для нагрева воды и духовка. В этой духовке хорошо пропекались камешки, печенье и впрямь похожие на камни, но восхитительно нежное и рассыпчатое. Как только Фредерик Миллер вернулся в Торки, жена предъявила ему сюрприз. Теперь у него имелась собственная просторная спальня и собственная гардеробная. Там же наверху были детские спальни и у Монти, и у Мэдж. Внизу, рядом с холлом, игровая комнатка, совсем небольшая, поэтому классная комната с пианино на третьем этаже постоянно превращалась либо в крепость, либо во дворец, смотря какая на повестке дня бывала игра».